Да нет, знал. Облизнул сухие губы Сэнди. Но я-то тут при чем? А мы это выясним. Но вы мне убийство не пришьете. О чем вы говорите? Сэнди утратил всю свою воинственность. Я не имею к этому никакого отношения. Три человека умерло, а еще четыре едва не погибли. И все это вследствие пищевого отравления. Продукты поступают с камбуза. Меня интересуют лица, которые без разрешения забираются в камбуз. Посмотрев на Хейгерти, я добавил: пожалуй, все-таки надо доложить капитану. Нет, ради бога, не надо, взволился Сэнди. Мистер Джеран убьет меня. Подойди-ка сюда. Старик покорно приблизился. Я осмотрел его карманы, но не нашел никаких следов инструмента, с помощью которого он мог внести инфекцию в продукты, хранящиеся в холодильнике, то есть шприца. Что ты собирался делать с этими банками? Я же он говорил. Я не для себя старался. Зачем мне столько? Я ем-то меньше, выше спросить кого угодно. Мне незачем было кого-то спрашивать. Котелоний Гилберт Сэнди получал свои калории почти исключительно в виде продукции винокуренных заводов. Но он мог использовать мясные консервы и по прямому назначению, а не только для страховки. Так кому же предназначались консервы? Герцегу. Сессиу. Я только что от него, он сказал... Что голоден. Вернее, не так сказал, будто ему придется голодать, потому что вы на трое суток посадили его на чай и сухари. Я вспомнил свой разговор с герцогом и грозил посадить его на диету лишь за тем, чтобы вытянуть из него нужные сведения, но забыл сказать, что поститься ему не обязательно. Выходит, Сэнди не лгал. Герцог просил тебя принести ему снеди. Нет. Ты пообещал принести ему поесть? «Да нет же, хотел сюрприз ему сделать, физиономию его увидеть, когда жрату ему притачу. Ну «Ничего не поделаешь, вполне возможно», — Сэнди говорил правду. «Но не исключено, что история эта послужила ему как прикрытие для иной, гораздо более зловещей деятельности. Ступай к своему герцогу и скажи, что с завтрака диета отменяется». «Хотите сказать, я могу идти?» «Если мистер Хеверти не предъявит тебе иск, буду я пачкаться», — произнес «кок». Схватил Сэнди за шею, так что тот запищал от боли, если еще хоть раз появишься у камбуза, я тебе шею сверну к чертовой бабушке. Хегерти подтащил Сэнди к двери и вышвырнул его. Дешево делался, я считаю, произнес Кук возвращаясь. Он не стоит того, чтобы из-за него расстраиваться, мистер Хегерти. Возможно, Стрикашка не лжет, хотя это и не оправдание для воровства. Скажите, Моксон и Скотт сегодня ели после того, как поужинали пассажиры? Они каждый вечер ужинали на камбузе. Обычно буфетки едят прежде, чем обслужить клиентов. Наши стюарды поступали наоборот. После того, как Сэнди ушел, я заметил, как озабочен Хейгарти. Смерть обоих стюардов, похоже, потрясла его. Этим-то и объяснялся тот гнев, с каким он обрушился на злополучную воришку. Мне кажется, я установил источник отравления. Полагаю, что был инфицирован очень неприятным организмом под названием квастридиум батулинум, который чаще всего обнаруживают в садовой почве. Ну, сам я о таком виде инфекции никогда не слышал, однако объяснение звучало вполне убедительно. Вас никто и ни в чем не упрекнет. Факт инфицирования невозможно установить ни до, ни во время, ни после приготовления блюда. «Были ли сегодня вечером остатки от ужина?» «Немного». «Я приготовил кастрюлю для Моксена и Скотта, а остальное убра... убрали?» «Да, чтобы выбросить за борт. Остатков было мало». «Итак они за бортом. Еще одна возможность упущена. Ха, в такой-то темноте выбрасывать. Обедки запаиваются в полиэтиленовые мешки, потом мешки прокалываются, а утром я их выбрасываю». «Вы хотите сказать, обедки еще здесь?» Сказал я, обрадовавшись, что ниточка не оборвана. «Конечно». Хегерти кивнул в сторону квадратного пластмассового ведра, прикрепленного к переборке барашками. «Вон там». Подойдя к веду, я поднял крышку. Хегерти спросил, «Собираетесь взять на анализ?» Собирался я. Опустил крышку, но теперь это невозможно. Ведро пусто. «Пусто? Ах, кто же это стал?» выбрасывать объекты в такую погоду. С недоверием в голосе отозвался Кок и зачем-то заглянул в ведро. Вот странная история, черт побери. Нарушение инструкции. Может, ваш помощник? Чарли, этот лентяй? Он не таковский. К тому же он сегодня и не дежурил, поскреб седую чину на затылке Хейгарта. Бог знает, зачем они это сделали. Но вот должно быть, выбросил мешок Мокса или Скот, — Да, — отозвался я, — должно быть. Я так устал, что ни о чем другом, кроме того, как добраться до своей каюты и упасть на койку, не думал. Устал настолько, что лишь придя к себе и увидев незастанную койку, вспомнил, что все мои одеяла у Смита и Боцмана. Случайно я бросил взгляд на столик, на котором оставил справочники по токсикологии и устал мою, как рукой сняло. Медицинская юриспруденция, из которой я почерпнул сведения об оконите, очевидно, съехав во время качки, лежала у дальней подставки. Шелковая ленточка, подклеенная к обрезу книги, была вынута. Событие само по себе ничем не примечательное, если бы не одно обстоятельство. Я точно помню страницу, которую я читал, я отметил закладкой. Любопытно, кому же стало известно, что я изучал статью, Абакмития. Глава пятая. Оставаться в своей каюте на ночь мне вдруг расхотелось. Эксцентричный миллионер, переоборудовавший Мординг Роуз, терпеть не мог запоров на дверях жилых помещений и теорию свою воплотил на практике. Возможно, то было своего рода фобией, а может быть, он полагал, кстати, небезосновательно, что многие часто погибали из-за того, что им не удается выбраться из закрытой на замок каюты, как бы то ни было, Запереться изнутри оказалось невозможно, на двери не имелось даже щеколды. Я решил отправиться в кают-компанию, вспомнив, что в углу стоит очень уютная кушетка. На ней можно устроиться на ночь, и главное — защититься от нападения со спины. В ящиках под кушеткой хранилась целая кипа мохнатых пледов, наследство от прежнего владельца, как и двери без замков. На самое замечательное помещение ярко освещено. Сюда будут приходить люди даже в столь поздний час,